Следвшись с лошади, дамы вошли их княгине, я был взволнован и поскакал в горы развеять мысли, толпившиеся в голове моей. росистый вечер дышал упоительной прохладой, луна подымалась из-за темных вершин, каждый шаг моей никованной лошади глухо раздавался в молчании ущелий. У водопада я напоил коня,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 Он встал с своего места, протянул руку капитану и сказал очень важно. — Хорошо, я согласен. Трудно описать восторг всей честной компании."